Глава пятая. Ключ — это подбор действия, соответствующего текущему состоянию. Источник мудрости в равновесии. Хасай Алиев. Зачем нас мама в детстве качала? Чтобы слова возымели действия, их следует тщательно подбирать в соответствии с восприятием человека. Поэтому психологические методы сложны, так как требуют хорошего знания культуры и ментальности человека, его индивидуальных особенностей и мироощущения, его внутренней картины мира, висящих у него проблем и так далее. А что, если этот человек совсем иной культуры и ментальности, вероисповедания, а может это ребенок? Известен случай, когда психотерапевт предложил пациентке представить себе для успокоения ровную гладь синего озера, а у нее начался приступ. Она в детстве тонула в озере. А если у пациента нервная дрожь, как он сможет быстро расслабиться, исполняя совет думать о чем-то спокойном? У меня есть любимый образ. Челентано в фильме «Укращение строптивой всю ночь дрова колол», снимая волнение, потому что влюбился. И представьте себе, подходит, например, к нему психолог с традиционными методами и говорит «Ты, Челентано, топор положи, ляг и расслабься в аутотренинге или медитируй». Как видите, здесь нет никакого соответствия между текущим состоянием человека и действием, которое предлагается, чтобы снять напряжение. В известном методе аутогенной тренировки рекомендуется сесть в удобной пассивной позе или лечь, Расслабиться и внушать себе для возникновения психической релаксации ощущение тепла и тяжести в руках, ногах и во всем теле. Но представьте, у девушки-подростка и ручки холодненькие, и носик холодненький. У нее вегетососудистая дистония. Ей бы и нужно было бы быстрее научиться управлять своей нервной системой. Но как она по аутотренингу тепло вызовет, если у нее ручки холодненькие? А что случится в этих комфортных условиях человеком, если он до этого не выспался? Да он просто уснет. А если он эмоционально перевозбужден? Он, естественно, так и не сможет расслабиться. У него сейчас потребности в более активных движениях. Суть метода ключ в подборе действия, соответствующего текущему состоянию. Полезность этого подхода вы сами испытали в младенчестве. Когда вас покачивали, вы успокаивались. Обратите внимание, ребенок успокаивается независимо от того, по какому поводу плакал. Были ли проблемы психологические, игрушку, например, забрали, или физиологические, например, животик болел. Главное, ритм покачивания должен соответствовать его текущему состоянию. Иначе, если мать не чувствует состояние ребенка, Если сама в стрессе, она трясет его так, что он расслабиться не может. А в другом случае, как раз-таки надо малыша качать чаще, если он более напряжен. Чем выше напряжение, тем выше частота. И какое действие надо подобрать, чтобы снять стресс и открыть доступ к управлению своим состоянием? Необходимо повторяемое действие. Поэтому, например, подростки любят рок, а с возрастом люди начинают прислушиваться к классике. Чем больше действие соответствует состоянию, тем больше его освобождающий эффект. Действие, максимально соответствующее текущему состоянию, дает взрывной эффект раскрепощения, а при его повторении — расслабление. Но как определить свое текущее состояние в любой момент времени? Как это сделать без приборов и других вспомогательных средств? Мы всегда инстинктивно ищем внутренний баланс. Мой приятель Джон из Канады рассказал мне, что когда он сосредоточенно пишет за столом документ, то его ноги под столом ходят туда-сюда. А когда он сдерживает их, ему трудно сосредоточиться. «Это нормально?» — спросил меня Джон. «Организм так устроен», — ответил я, «что если где-то происходит концентрация, то в другом месте — релаксация. Это и есть механизм, с помощью которого сам организм ищет баланс». Подбери ключ к себе и станешь сосредоточиваться без лишних движений. Когда человек нервничает, он ходит взад-вперед, качается на стуле, покачивает ногой, постукивает по столу пальцами. Вы сами можете вспомнить массу аналогичных примеров. При встрече со стрессом организм выдает защитную антистрессовую реакцию. Повторяемые действия — одна из форм саморегуляции организма. Эти движения реализуются автоматически, когда вы нервничаете. Их легче делать, чем не делать. Мама говорит ребенку, не качай ногой. И это правильно. В обществе не следует качать ногой. А что делать с напряжением? Поэтому и появились, например, рок-н-ролл и жевательная резинка, четкие и многое другое, основанные на принципе повторяемых движений. Повторяемые движения это попеременное напряжение и расслабление, направленные на поиск внутреннего равновесия. Например, нервная дрожь или предстартовая лихорадка у спортсмена. Чем выше напряжение, тем выше частота повторений. Повышая частоту повторения при высоком напряжении, мозг удерживает в балансе несбалансированные внутренние системы. Заикающийся человек повторяет слоги, компенсируя тем самым дефицит согласованности скорости прохождения речевого сигнала в двух полушариях мозга. Навязчивое прокручивание мыслей, навязшие мелодии или нервный тик — все это адаптивный защитный антистрессовый синдром. Боксеры на ринге пританцовывают не для того, чтобы сбить противника с толку, а снимают этим способом накопленное напряжение. Поэтому из похмелья руки дрожат, Это защитные реакции мозга, направленные на восстановление баланса. Чем выше напряжение, тем выше частота повторяемого действия. Так, например, при увеличении физической нагрузки растет частота дыхательных движений и число сокращений сердечной мышцы. Это механизмы адаптации. Организм сам с помощью попеременного напряжения и расслабления регулируя частоту повторяемых действий в зависимости от уровня напряжения, производит согласование своих внутренних систем. Повторение молитвы связано с тем же природным адаптивным механизмом согласования психических и физиологических процессов. Однако эти закономерности работы мозга и связи между, условно говоря, повторением молитвы и качанием ноги раньше не замечали. потому что молитву посылают Господу, а качание ноги связывают с телом. Я попросил группу исследователей Международной космической программы «Марс-500», которую обучал Ключу перед 18-месячной изоляцией для полной имитации полета на Марс, встать, расслабиться, представить себе мысленно какую-либо стрессовую ситуацию и понаблюдать за тем, какие движения вместо этого расслабления им хотелось бы сделать. У одного из испытателей появились легкие подергивания рук и ног, напоминающие подготовку боксера к бою. Оказалось, что он боксер и любит упражняться со скакалкой, прыгая в быстром темпе через веревочку. Он был рад осознанию, что эти движения и ритмы подходят ему для раскрепощения, и он может использовать их и без скакалки. Другой испытатель стал воспроизводить легкие плавательные движения. Точно, он любит плавать, и именно в бассейне находит состояние раскрепощения. У каждого испытателя появлялись свои особенности, которые послужили затем основой для быстрого индивидуального подбора ключа. И в жизни так. Тот становится боксером, лыжником или барабанщиком, кто именно в этой деятельности раскрепощается легче и быстрее. На этой основе возможно совершенствование системы профотбора. а жестикуляция, ведь это сопровождение действиями образов, возникающих у нас при мышлении. Это механизм согласования психических и физиологических процессов. Свяжите сейчас руки, и ясность мысли начнет нарушаться. Источником нервных повторяемых автоматических движений являются базовые процессы мозга, которые физиологи называют процессами возбуждения и торможения. Это попеременная Ян-Инь направлена в организме к достижению внутреннего равновесия, гармонии. Вот эти закономерности работы мозга и послужили основой создания приемов ключа, действия, максимально соответствующего текущему состоянию человека и потому вызывающего согласование внутренних систем. Какое действие максимально соответствует текущему состоянию человека? Каков критерий индивидуального подбора приемов и упражнений для сброса напряжения и создания обратной связи с текущим состоянием для управления организмом? А как вы подбираете обувь в магазине? Вы это делаете, ориентируясь на размерный ряд? Или выбираете себе ту обувь, которая не жмет? Правильно. Если в обуви вам комфортно, то это и есть ваш размер. Внимание! Ваше действия это то действие, которое вы можете выполнять с минимальными усилиями. А какое действие вы можете выполнить вообще без усилий? То действие, которое выполняется автоматически. Таким образом, критерием индивидуального подбора действий, снимающих стресс, является степень автоматизма действия, скорость его автоматизации. Скажем, покачивание рукой или телом, или в идеале и дорефлекторные движения, которые реализуются автоматически, по одному только вашему желанию. Захотели и получили. Значит, оно соответствует вашему текущему состоянию. И поэтому и дорефлекторные приемы снимают стресс автоматически. Зачем нам моделировать эти автоматические действия, если покачивание ноги или руки снимает напряжение? Может быть, будем просто качаться? Нет, качание ноги снимает напряжение, но ничему не учит. Обучаясь подбирать действия, синхронные текущему состоянию на примере ключевых приемов, вы обучаетесь управлять своим состоянием без этих действий и приемов. Итак, подбирать действия следует с учетом готовности организма к его совершению. Ни для кого не секрет, что разбитая при стрессе тарелка снижает напряжение, потому что это действие не требует усилий. Вот в этой связи людям обычно легче принять лекарства, чем поработать над собой. Но данный метод учит нас управлять своим состоянием. И для того, чтобы вы могли им пользоваться, он основан на коротких приемах, том же принципе быстро получать результат при минимальном усилии. Мышцы у вас при стрессе напрягаются? Следуя данной логике, для расслабления мышц нужно их предварительно еще больше напрячь. Этот принцип и положен в основу известного метода прогрессивной релаксации Джекобсона. Кстати, если посмотреть на этот метод с точки зрения природных принципов ключа, то объяснить правильное выполнение упражнения новичку проще, если напомнить ему, как он напрягается, потягиваясь утром после сна. Тогда он делает это еще более естественным образом. А если у вас нервная дрожь, то логичнее всего слегка потрястись, как молодежь на дискотеке. На этом принципе основан один из коротких и быстрых раскрепощающих приемов метода ключ — идиомоторная виброгимнастика — созданный моим сыном и учеником, психологом Алином Алиевым. Поэтическая пауза. Мечтал создать я самолет. Мечтал создать я самолет, Как лебедь белый самолет, И по длине его красивой, Как шеи белой лебединой, Красиво, тонко, красным Татьяна написать. Березы нежные и ивы, И пруд, в который нежно ивы Печаль мою со мною прячут, В моем полете-самолете Мне оказалось не поднять. Наш дом простой и просто ужин, В моем полете-самолете С надеждой завтра возвернуться, С надеждой просто руку взять, Весь мир тебе бы распахнуть, Весь мир тебе бы показать, Березу вместе посадить, не опоздать.